Глава 2. Какое самое старое воспоминание сохранилось у вас в памяти? Как вы идёте в детский сад, держась за мамину руку? Нет, кое-что куда более раннее. Я сейчас про самое-самое первое воспоминание, застрявшее где-то в самой глубине мозга. Говорят, что из своих младенческих времён ты ничего помнить не можешь. Не знаю, по той или причине, что всё это происходило слишком уж давно, или же из-за того, что ненужные воспоминания просто стираются из памяти. Но в любом случае мне всегда интересно, что люди затолкали в самую глубь своих мозгов в качестве своих первых воспоминаний. Какое самое старое воспоминание сохранилось у вас в памяти? Вот что я первым делом спрашиваю, встречаясь с людьми. Почему-то кажется, что именно это самое раннее воспоминание, застрявшее в чьей-то голове, определяет судьбу или личность. А ещё кажется, что можно понять, с каким человеком ты имеешь дело, основываясь на этом его первом воспоминании. Самое старое воспоминание, которым со мной когда-либо делились, было о миске супа из морской капусты, полученной на первый день рождения. Празднование первой годовщины со дня рождения ребёнка — Толь. Один из наиболее важных корейских ритуалов. Ребёнка, наряженного в традиционный костюм ханбок, сажают в центре стола, а вокруг него расставляют еду и предметы, символизирующие разные профессии. Потому какой предмет возьмёт в руки ребёнок, предсказывают его наклонности и будущее. При этом на стол принято выставлять суп из морской капусты миёкук. кук». Согласно верованиям, этот суп особенно полезен женщинам во время беременности и при кормлении ребёнка грудью и подают его в напоминание о страданиях матери при родах. Один мужик как-то рассказывал. Короче, это был его самый первый день рождения, ровно год прошел с того момента, как он появился на свет. Я спросил того мужика, как он вообще может такое помнить, А он ответил, это всё потому, что как только ему поднесли эту миску с супом, как его немедленно в неё стошнило. Вот почему он никак не может про это забыть. Я с этим мужиком одно время выпивал, он с тех пор терпеть не может суп из морской капусты, и, по-моему, его привычка блевать по любому поводу сформировалась именно в тот день. Если б столь гадостное первое воспоминание было у меня, я бы, наверное, тоже всю жизнь не мог проблеваться но всё же оно у него куда лучше моего собственного. Время от времени я представляю себе, как всё происходило. Я лежу, откинувшись в удобном кресле, и копаюсь в памяти, как мне велит гипнотизёр. Говорят, что, возвращаясь назад во времени, можно вспомнить своё самое раннее детство, даже материнскую тробу. Некоторые видят свои предыдущие жизни. Одна из основных религий в Корее — буддизм с его... «Доктриной о переселении душ». Но я и знать не хочу про свои прошлые жизни, естественно. Я даже просто не верю во всю эту чушь. А вот что мне действительно хотелось бы знать, так это как выглядела моя мать, когда я вылез из темноты в этот мир. Что было написано у неё на лице в тот момент? Спросите, почему? Наверное, потому что моя маменька любила повторять мне, что возненавидела меня ещё до того, как я появился на свет». Говорила мне, что даже не посмотрела на меня, когда я родился. Акушерка тут же передала меня ей, но она оттолкнула её руки, заявив, что не желает прикасаться ко мне, и тут же заснула. Захрапела, повернувшись ко мне спиной, а когда проснулась и, не подумав, повернулась на другой бок, то при виде меня перепугалась до чёртиков. По её рассказам её аж морозом по спине продрало, когда она увидела, как я неподвижно и молча лежу, не ору, не дрыгаюсь» задвинутый куда-то в сторонку. Хотелось бы мне точно знать, действительно ли она даже не посмотрела тогда на меня, ни разу не улыбнулась мне? Действительно ли ненавидела меня, когда я девять месяцев провёл в её утробе и вылез на белый свет между её ног? Что точно ни разу не улыбнулась? Ей и вправду не захотелось протянуть руку и коснуться этих едва сгибающихся пальчиков, поцеловать эти мягкие нежные щёчки? Я-то этого не помню, поскольку был слишком мал, но хочу перешерстить все уголки своего мозга до последнего. Вдруг там всё-таки сохранился этот момент. Если бы вы сейчас могли заглянуть мне в башку и увидеть, какие там воспоминания о моей матери, теперь вы бы всё поняли». Первое из этих воспоминаний начинается с темноты. Я пытаюсь вырваться, потому что кажется, будто моё сердце вот-вот разорвётся в клочки, и я задыхаюсь. И тут тьма вдруг спадает, и моя мать смотрит на меня откуда-то сверху с пустым выражением на лице. Наконец я как-то ухитряюсь вдохнуть опять, кашляя, хватая воздух ртом, вижу окружающий мир сквозь слёзы, Когда боль в груди наконец утихает, и я могу нормально дышать, моя матушка, которая таращится на меня, начинает визжать. Кусает подушку, которую почему-то держит в руках, судорожно всхлипывает. Звуки такие жуткие, что я, не способный отползти или откатиться от неё, тоже начинаю орать. Мать трясёт меня и визжит ещё громче, вся так и корчась. Не знаю, сколько мне тогда было. Два годика, три... Пожалуй, примерно столько, поскольку я едва умел говорить. Да, самое моё первое воспоминание — это о том, как я отчаянно пытаюсь вывернуться из-под подушки в руках у своей собственной матери. Вот что мне первым делом в моей жизни запомнилось, так что не сомневаюсь, что вы легко можете предположить, что происходило потом». Какие бы сцены со мной и моей матерью не приходили мне на ум, единственное, что я могу припомнить, это как меня бьют или как я убегаю и прячусь от неё, свернувшись в комок где-нибудь в углу, перепуганный до смерти. Что же до улыбок, то иногда она мне всё-таки и впрямь улыбалась. Но лишь тогда, когда пыталась поймать меня, пряча за спиной палку, или когда у неё был ещё какой-то скрытый мотив. Если я шёл к ней, одураченной, этой улыбкой. Её грубая рука хватала мою тонкую ручку и выкручивала её, или же шлёпала по щеке. Я регулярно давал себе клятвы больше не покупаться на такие хитрости, но каждый раз повторялось одно и то же. Когда я достаточно подрос, чтобы вовремя увернуться от неё и убежать, она орала мне вслед, осыпая бранью. «Ну что из того, если меня догонит лишь вся эта ругань?» Хотя знаете что? Слова могут оставлять куда более глубокие, куда более страшные раны, чем какая-то оплеуха. Мне себя от того, что не может поймать меня, она ругалась и вопила, как резаная. Даже когда я плотно закрывал уши, ее слова буквально винчивались мне в голову. Эти слова ранили меня, и полученные раны продолжали нагнаиваться изнутри. Меня просто переполняли грязная кровь, гной, зараженные слова и мысли. Когда я был маленьким, то не мог посмотреть людям в глаза. Сжимался в комок, а сердце колотилось, как бешеное, стоило мне заслышать, как кто-то приближается ко мне. Если мои глаза случайно наталкивались на чей-то взгляд, я сразу отводил их и бросался бежать. Думал, что абсолютно все на свете ненавидят меня. Думал, что мать бьёт меня каждый день как раз по этой причине, что всем противно само моё присутствие в этом мире. Думал, что страх — это сама моя сущность. И лишь много позже понял, что ненавидела меня одна лишь моя мать. Ненавижу ли я её? Нет, нет, что вы. Ну как же можно? Это же моя мама. Я люблю свою маму.